Дора не слышала, как вернулась Мириам. Она лежала на шершавых досках, погрузившись в черное отчаяние, и хотела одного — умереть. Мириам, увидев ее на полу, не на шутку перепугалась, подхватила на руки, уложила на кровать. Она оказалась очень сильной, выслушала бессвязную исповедь, долго утешала как маленькую девочку. От ее слов Дори становилась еще больнее. — Ты ведь умная девочка. Я же все понимаю. Ты хотела как лучше. Ошиблась немного. Со всяким бывает. Я на тебя не сержусь. А мужчинам мы не скажем. Это наши секреты. Мириам целовала Дору в лоб, гладила по головке и, наконец, успокоила. Дора вытерла слезы, перестала хлюпать носом, но страх перед этим непонятным домом остался. Выяснилось, что Мириам на четыре года старше Доры, а выглядит на десять лет моложе. — Ты сейчас поспи до ужина, а у меня по дому работа есть, — сказала Мириам. — Как можно? Госпожа пусть покажет. Дора все сделает, госпожа будет довольна. В коридоре они столкнулись с Крисом, выходящим из кабинета. «Почему глаза красные?» — удивился он. «У нас острый адаптационный период», — отозвалась мирям обняв Дору за плечи. Крис хмыкнул. Дора ничего не поняла. Вдвоем подмели пол, вытерли пыль с мебели. Видимо, въехали в этот дом совсем недавно. Дня два-три назад, потому что в половину комнат никто полгода не заглядывал. На всем лежал толстый слой пыли. А о существовании погреба Мириам не знала. Лег в погреб, первой нашла Дора, отодвинув половик. Покончив с уборкой, занялись кухней. Подходило время ужина. Кажется, простое дело вымыть посуду. Но все в этом доме делалось не так, как в караване. А Дору терзали страшные сомнения. Не вытерпев, она спросила шепотом. — Мириам, ты была добра ко мне. — Скажи мне правду, если можно. Ты человек? Руки девушки застыли над тазом с грязной посудой. Плечи поникли. Целую минуту она стояла неподвижно. — Греб! — позвала жалобно Мириам. — Дора спрашивает, человек ли я? Дора застучала зубами от страха. Только что Мириам была весела и жизнерадостна, а тут вся увяло как цветок. Воины засуетились. Крис побежал на второй этаж. Греб встал в дверях кухни. — С чего ты взяла, что Мириам не человек? — Ва-ва-ва-ва! ответила Дора. «Ну — Ну? Дора пятилась, пока не уперлась лопатками в стену. Затравленно огляделась. — Выпрыгнуть в окно, а там быть что будет. Так ведь рама крепкая. Не вышибить. Ей внезапно очень захотелось жить. Пусть на цепи, пусть в бараках, только бы не умирать в этом страшном доме. — И я вас слушаюсь, и я ничего плохого не делала, я только спросила, — залепетала она, отступая вдоль стенки, пока не уперлась в угол. В кухню вошел Крис с черной коробочкой в руке, направился прямо к ней. Дора взвизгнула, схватила табуретку и выставила, как щит, ножками вперед. «Что такое?» — удивленно остановился Крис. На коробочке, в его руке, светились два зеленых огонька и желтая полоска. Они светились, как глаза дикой кошки в темноте, но намного ярче. «Ох, боже ты мой! Ну чего ты испугалась, глупенькая? Никто в этом доме тебя не обидит!» — Мириам вынула из ослабевших пальцев Доры табуретку и усадила девушку на нее. Дора выхватила из кармана ножницы и ударила себя под левую грудь. Но невероятно быстрым движением Вериам выбила ножницы. Звякнув, они отскочили от стены и улетели под стол. Дора впала в прострацию. Она понимала, что погубила себя. В первый же день напасть на хозяйку, сбить с ног, потом на хозяина с табуреткой. Теперь оставалось только ждать своей участи. Крис подошел к ней, прижал к колбу черную коробочку. «Смотри мне в глаза!» — строго произнес он. «Окно!» — Дора скосила глаза на окно. «Не отвлекайся! В глаза мне смотри!» «Стол! Потолок! Дом!» Потом он произнес несколько слов, На непонятном языке. Дора испуганно смотрела ему в глаза. Коробочка холодила лоб. По нулям обернулся он к Гребу и сунул коробочку в прорезь сбоку штанов. — Ты медальон снял? — Да, наверху оставил. — Тогда совсем непонятно. Греб поставил стул напротив Доры. Сел на него верхом. — Что тебе не понравилось в Мириам? — Мириам хорошая, добрая я же только спросила я не знала что нельзя я не буду больше спрашивать легкие палки почему ты спросила дора затравлена оглянулась на мирям та поняла ее села рядом на корточки погладила по колену скажи пожалуйста для меня это очень важно у вас дом неправильный у вас все не настоящее говори говори подбодрила ее крис вы не так все делаете как люди не так говорите ясне можешь погоди греб не рявкай, — вмешалась мирям видишь тебя дора боится а ты милая не бойся даю тебе слово в этом доме тебя никто не обидит ты мне веришь дора отрицательно закрутила головой все рассмеялись так что в нашем доме не так доспехи ваши не настоящие как это не настоящие «Один в один!» — возмутился Крис. «С виду старые, а на самом деле новые!» «Ну и глаз у тебя!» «А ты что думал? Я за всякое «Г» двадцать пять монет выкладывать буду!» — улыбнулся Греб. Дора не верила себе, но вроде бы все обошлось, выжила. «Надо рискнуть, пока хозяева ей довольны. Потом такого случая не будет!» «Хозяин, скажи, вы люди?» Я умею тайну хранить. Я с караваном ходила. Вот ведь настырное. Люди мы, люди. То, что мы чужеземцы, не тайна Вы с того материка? Еще дальше. Но это как раз тайна Вы оттуда, откуда наши предки пришли. Ишь ты, все знает. Восхитился Крис. Нет, Дора, но ты почти угадала. Мы живем еще дальше. «Сюда приехали, чтобы найти одного человека. Ваши порядки знаем плохо. А ты что о нас подумала? Что вы ночью меня убьете, кровь выпьете, а черной птицы не отдадите. И я, мертвая, буду на вас до скончания века работать. То есть зомби из тебя сделаем. А ты видела таких?» Дора серьезно кивнула.